Эпилог. Три года спустя. Лилия. «Папа, мне мама четвёрку по-английскому влепила!» Возмущённый детский голосок вызывает лёгкую улыбку, но я тут же прячу её, стараясь выглядеть строгой. Стоит нам выйти из здания школы, как Лёша мчится к отцу, на ходу опасно размахивая портфелем. Витя встречает его возле машины... Невозмутимо забирает вещи, грузит в багажник, открывает пассажирскую дверь. Пока наш сын недовольно пыхтит и устраивается в автокресле, муж оборачивается, чтобы обласкать меня взглядом и чуть заметно подмигнуть в знак приветствия. Смутившись, улыбаюсь ему в ответ. «Лузер! А я пятёрку получил!» Произносит Даня с акцентом и показывает брату язык, едва не ныряя к нему в окно. Следующую секунду тухнет. А ещё неуд за поведение. Обижена косится на меня. «Суровая у вас, учительница!» — шутливо бросает Виктор. «А отца в школу вызовет?» Усмехнувшись, приобнимает меня за талию и целует в щёку, задерживаясь дольше приличного. Шумно вздохнув, рискует коснуться моих губ своими. Смеётся, когда я стыдливо высвобождаюсь из его рук и деловито одёргиваю юбочный костюм. Всё-таки мы на территории школы, а моя должность обязывает вести себя сдержанно. Лёша четвёрку получил заслуженно, надо подтянуть артикли. Что касается Дани, то я и так полурока терпела перешептывание с одноклассником с задней парты, любуюсь его затылком. Мрачно смотрю на близнецов через открытое окно. «Ну и что, ты же наша мама?» — восклицают в унисон. «Это я дома, мама, а в стенах школы учительница, так что поблажек не ждите». Вкладываю ладонь в широкую руку Вити, устраиваюсь на переднем сиденье, оглядываюсь и произношу мягче. «Вот теперь, как мама, могу вас пожалеть». Или наоборот, отчитать за плохие оценки. Хихикаю, когда они, как по команде, одинаково хмурят бровки. «Так нечестно!» — складывают руки на груди. «Ну, пап!» «Нет, парни, меня не втягивайте!» — с хриплым смешком Витя садится за руль. «Я сам вашу маму-училку временами побаиваюсь!» Ворчит на полном серьёзе, и только искорки в глазах выдают его истинное настроение. «Знаешь ли!» — вспыхиваю, но разозлиться не успеваю. Воспользовавшись тем, что внутри салона мы спрятаны от чужих глаз, Витя резко подаётся ко мне и, зафиксировав подбородок пальцами, Настойчиво впивается в мой рот поцелуем, быстрым, чтобы не смущать мальчишек позади, но жарким и страстным. Я скучал, шепчет, наклонившись к моему уху, ведёт носом по шее, вбирая мой запах и оставляя россыпь мурашек. Можем ехать за Любонькой? Выпрямляется, однако наши лица остаются напротив. Так близко, что я ощущаю взбивчивое дыхание мужа и плавлюсь под его горящим, обжигающим взглядом. «Да», — выдыхаю рвано. Обхватив ладонями грубые щёки, нежно целует его сама. Я маме позвоню, чтобы она нашу малышку потихоньку одевала. Достаю телефон, мельком покосившись на часы. «Мы не опаздываем? Если пробок по пути к дому Славы не будет, то в ресторан ещё раньше времени приедем. Не волнуйся». Взяв мою руку, подносит тыльной стороной к губам. Чмокнув, отпускает. Заводит двигатель, мгновенно собравшись и полностью сконцентрировавшись на дороге. «Мы добираемся без проблем и задержек. Паркуемся возле одноэтажного домика с пристройкой, скромного, небольшого, но ухоженного». Виктор неоднократно предлагал финансовую помощь, а однажды прислал строительную бригаду из своей компании. Но Вячеслав Никитич слишком гордый, чтобы принять деньги от зятя. Твердит, что на двоих места и так хватает. Его взрослые дети от первого брака давно отделились, заезжают в гости по праздникам, а он сам устал от одиночества, поэтому сделал маме предложение вскоре после выписки. Они съехались сразу же, а узаконили отношения через год. Мама, обжёгшись на Семёне, никак не решалась довериться другому мужчине. Всё-таки сдалась и не пожалела. Они живут душа в душу. Что неудивительно, дядя Слава выполняет любой каприз жены и не даёт ни малейшего повода в нём усомниться. К нам с Витя относятся как к родным, детей безумно любит. Мама счастлива, а я, наконец-то, спокойна за её здоровье и благополучие. Порой даже не верится, что всё наладилось. Папина квартира пустует, но Виктор по собственной инициативе сделал в ней ремонт, а мама переоформила все документы на меня — мы решили сохранить старое жильё как память. «Оставайся в машине, я сам Любу заберу», — важно командует Воскресенский, толкая дверь и ступая на неровный асфальт. «А мне с мамой хотя бы поздороваться можно?» — выгибаю бровь. «Или не мешать тебе общаться с любимой тёщей?» С добрым сарказмом выпаливаю ему вслед. То ли не расслышав, то ли проигнорировав мои слова, Витя направляется к воротам, где его уже ждёт мама с нашей доченькой-двухлеткой на руках. Любовь. Именно это имя сразу всплыло в моей голове, когда на УЗИ нам сказали «пол-ребёнка», как символ нашей с мужем любви. Витя согласился. Он, в принципе, не спорил со мной, пока я была беременная, окружал заботой, сопровождал к врачу, чуть не посидел в день родов, зато с каким трепетом потом брал малышку на руки». Люба с рождения стала любимицей нашей семьи. Мальчишки от неё ни на шаг не отходили, чуть ли не дрались за право покормить её, развлечь или помочь переодеть. С каждым годом близнецы лишь сильнее привязываются к младшей сестрёнке. «Привет, ба!» Открыв окно, Даня и Лёша активно машут ручками. «Любонька, привет!» Радостно переключаются на малышку. Она широко улыбается, Хлопает длинными ресницами и тянет ладошку к голове, оттягивая пальчиками розовую повязку с бантиком, которой аккуратно убраны её тёмные волосы. Смешно чешет макушку, растрепав прическу. «Здравствуй, Витенька. Тепло приветствует дядя моя мама. Трудно поверить, что когда-то она ненавидела его и была против нашего брака. Её отношение к Воскресенскому кардинально поменялось во время моей беременности». Понаблюдав, как он заботится обо мне, защищает и любит, она простила его и приняла безоговорочно. «Добрый день, София. Вы, как всегда, прекрасны». Сделав комплимент, Витя обнимает тёщу. «Люба хорошо себя вела?» Забирает дочку, усаживая кроху на локоть и зацеловывая её пухлые румяные щёчки. «Чудо, а не ребёнок!» Вздыхает мама с нежностью, окинув их взглядом, и спешит к машине. «А как мои любимые близнецы поживают?» По очереди треплет внуков по макушкам, опираясь о край дверцы. «Ну, так себе». Насупившись, бубнят они, зыркая на меня. «Хватит вам дуться!» Пригрозив им пальцем, выхожу к маме. «Привет, мам. Как себя чувствуешь?» «Как девочка. Бегаю и танцую, как и обещал Славик» полна сил разводит руками демонстрируя себя во всей красе она давно прочно стоит на ногах а мне все равно кажется это чудом не верится сонечка даже на чай детей не пригласишь укоризненно тянет вячеслав никитич приближаясь к нам извини слава торопимся пожимает ему руку витя в другой раз обязательно и поворачивается к машине чтобы усадить любу между мальчишками ловлю на слове летит ему в спину. «Лилечка, какая красавица!» Переключается на меня Вячеслав Никитич, обнимает по-отечески и поглаживает по голове. «Куда вы, если не секрет?» «Но традиционный ужин воскресенских, довольно поясняю. Это была моя идея, и я рада, что вредные мужчины меня послушались. Помните, я говорила, что мы решили обязательно собираться вместе раз в месяц Сады, и Костей и их семьями?» Вот сегодня как раз выпал такой вечер, когда все свободны. — Да, точно, — кивает мама. — Это дело хорошее, правильное. — Одобряю. — Тогда не будем вас задерживать. Когда ждать в следующий раз? — Дай-ка подумаю. После каникул расписание плавает. Постукиваю пальцем по подбородку. Если не ошибаюсь, английский у меня в пятницу, два урока подряд. Вот тогда я попрошу тебя с Любонькой посидеть. — Ой, не скоро. Мы соскучиться успеем, — сокрушается мать. Я же всего на четверть ставки устроилась, лишь бы с сыновьями-школьниками рядом быть. Из детского центра уволилась, как только из декрета вышла, потому что не успеваю много работать. Семье лучше буду уделять больше внимания. Верно, доченька, семья должна быть в приоритете. Мама целует меня на прощание и пятятся к мужу. Удачи вам! Пока отъезжаем, я через боковое зеркало слежу, как они стоят в обнимку и провожают нашу машину. Счастливые. Недаром говорят, любви все возрасты покорны. Мама обрела новую молодость с Вячеславом Никитичем, да и он весь сияет, как мальчишка. «Витя, а где на этот раз договорились встретиться?» Поглаживаю мужа по предплечью. «Как обычно, в кондитерской у Веры?» «Нет». «Едем в ресторан «Александрия», задумчиво сводит брови, а я пожимаю плечами. Я тоже там не был, но Костя уверяет, нам понравится. Неважно. Искренне улыбаюсь, оглядываясь на детей, копошащихся на заднем сиденье. Люба выседает в кресле, как королевна на троне, а по обе стороны её братья, будто верные рыцари, забавные и бесконечно любимые». Наши дети. Главное не место, а компания Виктор Лиля берет нашу дочь за крохотную ручку и осторожно ведет к крыльцу ресторана. В мягком свете фонарей они кажутся сказочными. Две хрупкие феи невероятно похожие. Любенька растёт точной копией Лилечки, такой же красивой и нежной. Бывает вредной, упрямой, и в эти минуты лишь сильнее напоминает маму. С улыбкой смотрю им вслед, задержавшись с мальчишками возле машины. Забывая, что хотел взять из багажника, бездумно пикую сигнализации. Рядом с семьёй я теряю строгость и собранность. Становлюсь умиротворённым, довольным, уступчивым. Ни слова против сказать не могу. Соглашаюсь еще до того, как жена и дети сформулируют очередную просьбу. Весь мир готов бросить к их ногам. Я сам существую ради них и благодаря им. Завороженно наблюдаю, как Лиля подходит к дверям, на миг отпускает Любу, чтобы открыть. Очнувшись, порываюсь к ним, но Даня и Лёша меня опережают, как истинные джентльмены шагают вперед». Правда, на крыльце сбиваются в кучку, отталкивая друг друга и спотыкаясь. Никак не могут договориться, кто из них поможет маме. Лили что-то быстро нашёптывает им, и они задумчиво замирают на долю секунды. А потом вместе хватаются за ручку и тянут тяжёлое полотно на себя. Гордо задирают головы, пропуская дам в ресторан. Первый важную, плывет любовь, расправив плечики, как принцесса. Заливисто смеясь, за ней следует Лиля, придерживая двери, чтобы мальчишки тоже могли войти. Поднимает счастливый взгляд на меня, подмигивает игриво и кивком приглашает внутрь. «Здесь очень красиво», — шепчет, когда мы собираемся в холле. Смущённо здоровается с метродотелем, сильнее прильнув ко мне, краем глаза присматривает за детьми. Но малыши всё разнесут. Костя уверен, что для большой многодетной семьи Воскресенских это подходящее место, — озирается с восхищением и лёгкой растерянностью. Он сказал, не беспокоиться на этот счёт. Хозяин Александрий давний товарищ Веры, а ещё в каком-то неоплатном долгу перед моим братом. «Ух, порой мне кажется, что у нашего ушлого Кости половина города в должниках», — тихо хихикает Лиля. «Не исключено. Такая работа». Пожимаю плечами, направляясь в зал. Благодаря подсказке администратора мы быстро находим нужный столик, за которым нас уже ждут Костя и Вера в окружении своих девчонок. Старшие, рыжие близняшки, сидят на диване, а на руках у мамы устроилась младшая, папина дочка, такая же темноволосая и кореглазая. «Привет!» — радостно мчатся к ним Даня и Лёша. Костя встречает племянников с улыбкой, обнимает, а потом размещает рядом с дочками. Сухо, пожав мне руку, обращает внимание на мою жену. «Здравствуй, Лиля. Не сбежала ещё от него?» Ехидно косится на меня, а я игнорирую очередной выпад брата. Привык к его колкостям. «Стойкая девушка, терпеливая». «А кто это у нас тут?» — приседает напротив краснеющей Любоньки, целует её ладошку. «Красивая, как куколка!» «Сразу видно, что в маму пошла, а не в отца!» Хочет, когда все всё-таки не выдерживаю и закатываю глаза. «Я тоже рад встрече!» — цежу с укором. «Добрый вечер, Вера!» Приветствую жену брата, а Лили чмокает её в щёку и устраивается рядом, усадив Любу себе на колени. Пока жена шушукается, обсуждает дамские штучки и детей, мы с Костей переглядываемся и изучаем меню. Подзываю официанта, чтобы сделать заказ, но только открываю рот, как подошедший к нам мужчина вдруг наклоняется к вере и, приобняв её за плечи, целует в щёку. Опешив на миг, я шокированно смотрю на Костю, а он и бровью не ведёт. Ловит мой удивлённый взгляд, отмахивается. «Этот экземпляр глубоко и безнадёжно женат», — делает глоток воды криво ухмыляется. «Импотент по отношению ко всем особям женского пола, кроме своей обожаемой супруги. К слову, я помогал им отменить развод». «Длинная история, но забавная». «Импотент» в переводе с английского означает «важный». Неожиданно вклинивается в разговор мальчишки, спешат поделиться знаниями со взрослыми. Лили одобряюще улыбается им, рвано кивает, а затем прикрывает лоб ладонью, тяжело вздыхая. «Да-да, очень важный член коллектива», — продолжает ерничать брат, за что получает слабый толчок от Веры и её укоризненный взгляд. «Но если продолжать заигрывать с чужой женой, сделаю фото и отправлю его в Оксане». «Иди ты», — одними губами произносит мужчина, но на всякий случай выпрямляется и отступает от столика. «Добрый вечер», — доброжелательно обращается к нам. «Надеюсь, вам нравится у нас». «Кстати, знакомьтесь, Матвей Васильев, хозяин ресторана Александрия». Костя наконец-то представляет своего товарища и должника. «У вас очень уютно и мило». Тихонько скромно отзывается Лиля. Название необычное. «В честь моей дочери Александры», гордо заявляет он, «и я полностью разделяю его чувства». «Дети делают нас лучше и наполняют жизнь смыслом». «Костя, Вера, ужин подадут через десять минут. Сначала салаты, потом горячее», — отчитывается поспешно. «Гипоаллергенные десерты для близняшек, любимые пирожные для мальчишек, творожная запеканка для ваших младшеньких девчушек», — подмигивает детям. «На кухне всё под контролем, лично проверил. Вашим официантам на вечер будет Олег», — подзывает парня в униформе. «Вроде бы ничего не упустил». «А теперь отпускайте меня, ребята. Дома Ксюша с Сашенькой заждались», — прищуривается умоляюще. «Лети, сокол, так уж и быть. Поплевать в моей тарелке успел на кухне?» Костя встаёт, чтобы пожать ему руку. «Обижаете, Константин?» «Разумеется!» — Обмениваются рукопожатиями и издёвками. «Давай, пока!» По-свойски прощается Матвей и, подавшись вперёд, похлопывает друга по плечу. Обнявшись с Верой, вежливо обращается к нам. «Хорошего всем вечера!» Не успевает за Матвеем закрыться стеклянная дверь, как порог ресторана переступает ада. Взглядом ищет нас, машет рукой, оборачивается в ожидании мужа. Тимур заходит не спеша, чуть прихрамывая, обнимает жену за талию, целует в щеку и ведет к столу. После сложной операции и долгой реабилитации Он практически полностью восстановился, если не брать во внимание нюансы. В его ситуации победы считается уже то, что он ходит самостоятельно и мыслит здраво. Даже постепенно возвращается к работе. Правда, больше не руководит филиалом. Сам отказался от должности. Теперь он наш внештатный программист. И стоит отметить один из лучших специалистов в этой сфере. В который раз убеждаюсь, что человек должен заниматься делом, которое ему по душе. Османов наконец-то обрел гармонию с самим собой. Конечно, путь к выздоровлению был тяжелым, и он прошел его вместе с Адой. Моя сестра сильно изменилась за последние годы, стала нежнее и внимательнее к супругу, пересмотрела свои интересы, повзрослела на глазах превратилась в серьёзную, сильную женщину. Любящих людей беда сближает, а Тимура и Аду вовсе сплела в единый организм. «О, моя мелочь явилась!» — вскакивает с места Костя и, подбежав к сестре, приподнимает её и кружит над полом. Мы слили тепло улыбаемся, наблюдая за ними. Беру жену за руку, поглаживая ладонь большим пальцем. Переговариваемся взглядами — Понимаем друг друга без слов, обмениваемся мыслями и эмоциями. Нам непривычно видеть Костю таким. Когда-то он ненавидел меня, аду и всё, что было связано с отцом, а сейчас стал настоящим братом, верным, преданным и самым родным. С особым трепетом он отнёсся к нашей младшей сестре, помогал ей с Тимуром, заботился, поддерживал, пока она поднимала мужа на ноги. Они легко сблизились, так что я порой даже ревную. «Аккуратнее!» — ревностно чеканит Османов. «Не надо адочку так и трясти!» Притягивает к себе жену, укладывая ладонь на её плоский живот, будто защищает. «Мы все, как по команде, смотрим туда. Умолкаем. И только дети, ни о чём не подозревая, продолжают перешёптываться, баловаться и хихикать». «Ты... вы... что ли...» Костя заикается, указывает пальцем сначала на Тимура, потом на Аду, а под конец на её животик, спрятанный под тканью облегающего вечернего платья. Многозначительно косится на Веру, намекая ей на радостную новость. «Неужели?» — хрипло выдыхаю, ослабляя ворот рубашки. «Мне будто не хватает кислорода». «Да». Сестра сияет, а её большие глаза поблескивают от слёз. «У нас получилось. Мы только утром были у врача и...» — целует мужа. «Беременность подтвердилась. Боже!» — выдыхает Лилия, прикрывая рот ладонью. Взмахивает повлажневшими ресницами, часто моргает. «Вы так долго мечтали о ребёнке. После операции потеряли всякую надежду, столько ждали, потом по врачам ходили, а я вам всегда говорила. Верьте!» «Вот и произошло чудо!» «Моя родная...» Расстрогавшись, прижимаю сестру и поглаживаю по голове. А она уже ревёт вовсю, не сдерживая всхлипов. Представляю, какой сентиментальный ада будет на протяжении всей беременности. Поздравляю. И тебя тоже, зыркую на Тимура. Я давным-давно простил его. Однако держу в тонусе, чтобы не расслаблялся. Спасибо. За всё спасибо, искренне отвечает мне. Верю. Лиля научила меня верить. Ужин проходит в уютной семейной обстановке, под аккомпанемент детского смеха, и становится лучшим в нашей памяти. Именно так выглядит концентрат чистого счастья. Под конец вечера приглашаю Лилю на танец, вызываю у неё неподдельный шок. Усмехаюсь, увлекая засмущавшуюся жену за собой. На самом деле дико хочу побыть с ней немного наедине. И просто касаться её. Дурею без объятий. И собираюсь компенсировать их недостаток. Оставив детей под присмотром дяди и тёти, мы пробираемся среди танцующих пар. Прячемся в глубине зала, куда почти не добивает свет. В полумраке обхватываю тонкую талию Лили, притягиваю к себе. Провожу ладонью по спине, ласкаю. Сжимаю хрупкое тело в руках. Молчу. «Мне и так хорошо с ней». «О чём ты думаешь?» — шепчет Лиля, обвивая мою шею руками. «О том, что ты очень красивая», — покрывая её лицо поцелуями на каждой новой фразе. «Что я счастлив с тобой и... хочу ещё детей». «Ты серьёзный, Витя?» — округляет серебристые глаза, которые в полутьме кажутся волшебными. «Любоньки чуть больше двух. Я и так едва успеваю за всеми». «Не сейчас. Позже. Хотя...» Стреляю взглядом в брата, который воркует о чём-то с женой. «Я чувствую, что Костя загорелся четвёртым. Им как раз не хватает мальчика в женском царстве. Лилечка, а нам можно ещё одну девочку?» «Может, хватит вам соревноваться во всём?» Слегка хлопает меня по плечу. «Как дети малые!» «Лиль, нельзя ему проиграть!» Бросаю в шутку и запечатываю вредный рот поцелуем, пока она не успела возмутиться. «Я люблю тебя», — дожимаю честной фразой, которая исходит от сердца. И супруга смягчается. «Я подумаю», — лепечет, потупив взгляд. «Я буду убеждать», — дотрагиваюсь губами её лба. «Дома». Кружимся в медленном танце, согреваем друг друга теплом тел и жаром душ, Вместе, пока смерть не разлучит нас. Впрочем, и она бессильна перед любовью. Уткнувшись носом в висок Лили, вбираю аромат ее волос. Рядом с ней и детьми. Я чувствую себя по-настоящему живым. Запись аудиокниги произведена Ardis в студии Ардис в две тысячи двадцать четвертом году. Читали Нина Сашина и Валерий Толгов.